галерея, которой нет. Стоящие на высоком холме, видны далеко окрест из пяти соседних графств собор Святой Девы Марии в городе Линкольн впечатляет своим великолепием и размахом, как с гордостью отмечают сами линкольнцы. он на 20 м выше пирамиды Хеопса. И в неё действовательно на протяжении веков Линкольнская епархия была богатейшей в стране. Возглавлявшие её прелаты не жалели сил и средств для украшения своего кафедрального собора. По свидетельству автора жития святого Гуго Бургундского, Епископ Линкольн в 1186-1200 годах его герой не только жертвовал на сие богоугодное дело немалые богатства и неустанно покочеительствовал в стройке но зачастую и сам трудясь в поте лица носил в плетёной корзине вытесанные камни и известковый раствор мастерам, возводившим стены здания. В публикациях по истории науки и техники этот собор упоминается прежде всего в связи с тем, что его строил и в нем похоронен великий философ и ученый средневековья магистр Роберт по прозванию Гроссетесте, больше головой, 1175-1253. Епископ Линкольнский с 1235 года. Заслуги Роберта Гроссетете в истории многообразны. Он был натура и разносторонний. Знаток древних языков, он первым в Западной Европе начал переводить научные сочинения Аристотеля на латынь. Язык средневековой учености, не с арабского, а с греческого оригинала, и сам писал труды по физике, геометрии, географии, астрономии. Он размышлял над природой звуковых колебаний, атмосферными феноменами, морскими приливами, явлениями из области медицины. Профессор с 1214 года, И с 1249 года первый канцлер, ректор Оксфордского университета. Он является основателем Оксфордской школы философии и естествоиспытателей, которые основой теоретического знания провозгласили изучение природы, опыт и математический расчет и заложили фундамент галилеевской физики и физики современной. При всей фундаментальности своих изысканий Грассетесте вовсе не был кабинетным затворником, живущим в уморительном мире ученых опытов и математической формул. Он деятельно способствовал распространению научных знаний и их практическому применению. Среди его многочисленных трудов можно встретить и такие, к примеру, как написанное «Академия» в 1240 году по просьбе графини Линкольн руководство по рациональному ведению хозяйства правила для сбережения земель убеждённый приверженец и пламенный проповедник эгалитаристских идей святого Франциска Ассизского Автор обличительного трактата «Основы королевской власти» и тирании, Гроссетестов умел увлечь этими идеями не только малых, но и сильных мира. В частности, Симона де Монфора, графа Лестерского, 1208-1265 года, мазылся широкие огромным авторитетом и влиянием среди английской знати. Они часто беседовали. Сохранилась их переписка. Епископу Линкольскому поручил Монфор